Глава 24 четвёртая. Бриттани и Лиза сидят на пляже, когда мы возвращаемся, и при виде Лизы меня пронзает чувство вины. После обнаружения тела Робби я почти забыла о стыде, которую испытывала из-за нас с Джейком, но теперь, когда она лучезарно улыбается и машет мне, совесть начинает грызть меня с новой силой. Я никогда не бегала за чужими парнями, Никогда в жизни не изменяла. И мне нравится Элиза. Очень. «Вот вы где!» — кричит она. «Мы с Бриттани уже собирались идти на поиски». Господи, а что если бы они правда пошли нас искать? Что если бы они наткнулись на нас, когда мы... От этой мысли пересыхает во рту, ноги становятся ватными. Какой же глупой и эгоистичной я была. Какой отчаянной. «Где Нико и Амма спрашивает Джейк. И Брита не садится, песок прилипает к её голой спине. «А что случилось?» «Надо кое-что обсудить всем вместе», — резко бросает Джейк. Элиза поднимается на ноги, её улыбка исчезает. «Джейк, что случилось?» «Робби». Больше он ничего не объясняет. «Слава богу, Нико и амма объявляются раньше, чем нам приходится идти за ними». «Что-то случилось?» Нико встревожен, переводит взгляд на меня. Мы с ним не общались несколько дней, и я искренне думала, что буду тосковать по нему, несмотря на боль, которую он мне причинил. Но чем дольше тянулось молчание, тем отчетливее я начинала понимать, что мы с Нико никогда особо много не разговаривали только не о важных вещах, не о том, что могло иметь значение. Мы не вдавались в детали, наслаждаясь радужными мечтами без какого-то конкретного плана, которые позволяли нам проецировать друг на друга всё, что мы хотели, без необходимости выяснять отношения. Оказывается, мы не подходили друг другу. Мы с самого начала не подходили. Амма стоит позади него, Её лицо скрыто за огромными солнцезащитными очками. Она прикусывает нижнюю губу, а руки скрещивает на груди. Я не вижу её глаз, но знаю, что она смотрит на меня. «Робби мёртв», — сообщаю я, и чувствую, как слова пеплом оседают на языке. Джиг смотрит на меня, приподняв брови. «Мисс МакКалистер не любит ходить вокруг да около», — произносит он. «Что?» — Бриттани непонимающе смотрит на нас. Элиза шумно втягивает воздух. Нико потирает затылок, как делает всегда, когда нервничает. «Господи, ты что, серьёзно?» Он разбил лагерь в джунглях, продолжаю я, а перед глазами всё ещё стоит картина его тела, лежащего там, и подошва его ботинка. «Как я и говорила...» Похоже, он поймал несколько рыб в лагуне. Тех, цветных. Ядовитых, добавляет Джейк. Так что, дэм, с Робби покончено. Чёрт, на выдохе произносит Нико. И что мы будем с этим делать? Корабль с радиоприёмниками будет здесь примерно через неделю, пожимает плечами Джейк. Мы скажем им, я не нашёл никаких документов в его вещах. И хрен знает, где стоит его лодка. Пусть кто-нибудь другой с этим разбирается». «Что ж», — подает голос Элиза, уперев руки в бока, «хотела бы я сказать, что сожалею о его смерти, но этот парень был настоящим придурком». Когда она это произносит, кажется, что она подражает Джейку. Ее обычно четкие слоги на секунду распадаются, растягиваемые гласными его австралийского акцента. «А как вы его нашли?» «Сейчас Амма совершенно точно смотрит на меня, и я заставляю себя встретиться с ней взглядом. Мы просто гуляли по джунглям», — отвечаю я, стараясь не покраснеть и не бросить виноватый взгляд на Элизу. «Только бесконечные солнце и песок могут заставить человека отправиться на поиски приключений в джунгли», — соглашается Джейк, кивая, — и делает он это непринужденно, легко, ничем не выдавая себя. «Боже мой, бедняшка! жалеет меня Элиза, подходя ближе и проводя ладонями вверх и вниз по моим рукам. «Должно быть, это было ужасное зрелище. Я не заслуживаю ее сочувствия, но все равно принимаю его. Да, это было ужасно, но, как ты и сказала, он не был хорошим человеком, И Джейк прав, мы... Мы сделали для него все, что могли. Знаешь, что нам может помочь? Элиза обнимает меня сзади. Нам нужна вечеринка. Потому что тот парень умер. Амма, наконец, вступает в беседу, и тон у нее ледяной. Элиза качает головой, и ее волосы рассыпаются по моим плечам. Ничего ужасного, милая. Просто... «Послушайте, давайте признаем, что последние несколько дней были по-настоящему ужасными. Мы разделились, засев в своих пузырях. Между нами возникла напряженность, а нам еще жить здесь около недели. Мы не можем продолжать в том же духе. Так что я предлагаю немного расслабиться, Наклонившись вперед, она игриво целует меня в щеку. «Что скажешь, Лакс? Вечеринка?» Ее предложение кажется неправильным. Мрачным, но не похоже, что у нас есть альтернативы. Кроме того, очень заманчиво воссоздать первые несколько дней на Мэрое, до того, как появился Робби, до того, как все пошло наперекосяк. Перезагрузка. «Не думаю, что костер и несколько бутылок вина могут так уж сильно скрасить сложившуюся ситуацию», — говорит тамма не спуская глаз с меня. «О, милая!» — Элиза подмигивает мне. «У нас есть кое-что получше вина В ту ночь мы разводим огромный костер, такой большой, что, когда я стою рядом и смотрю на языки пламени, поднимающиеся к небу, мне становится немного страшно. Я представляю, как тлеющий уголек попадает на листву над головой, огонь начинает перепрыгивать с ветки на ветку, и весь мы Мгновенно охватывает пламя. Фантазия настолько яркая, что я почти вижу остров, охваченный пламенем, и тогда понимаю, что вляпалось по уши. Обычно я держусь подальше от наркотиков, но после напряженного нервного дня забвение показалось приятным. Густой сладкий запах витает над нами, конечности тяжелеют, и я плюхаюсь на песок рядом с Британи. точнее стой кого я принимаю за Британи. Но это Амма. Её тёмные глаза блестят в свете костра. «Ты», — говорю я, изучая её, и внезапно её глаза начинают блестеть ещё сильнее, будто она вот-вот заплачет. «Прости», — мямлит она, — «насчёт Нику. Я... я же говорила тебе, что он напомнил мне Стерлинга, и я рассказывала ему обо всём... И все просто завертелось, и... «Стерлинг?» — я хихикаю. «Твоего погибшего парня звали Стерлинг?» Не знаю, почему это вдруг так меня рассмешило. «Амма» и «Стерлинг». Эти имена словно пришли ко мне во сне во время лихорадки, и я снова падаю на песок, обессиленная от смеха. «У тебя явно какой-то фетиш на богатых мальчиков». Я стараюсь ее задеть, как только перевожу дыхание. Она издает робкий смешок и ложится рядом со мной. «Это странно», — произносит она, а затем кричит в небо. «Странно!» Это веселит меня еще больше, и я тоже начинаю смотреть на небо, на звезды, которые кружатся над нашими головами. «Здесь всё такое странное!» — кричу я в ответ а потом чувствую, что смеюсь слишком сильно, что в любой момент могу разрыдаться. Я не хочу плакать, поэтому встаю и поднимаю Амму на ноги. Наши руки потеют, когда мы обнимаем друг друга, медленно кружась. Разве я не могу простить ее? Разве я не поступила так же с Элизой? И разве ее поступок имеет значение, когда мы находимся здесь, в этом месте, где нет ничего реального? По ту сторону костра Нико сидит один, а Джейк — с Элизой. И все снова, как в нашу первую ночь. Только я была с Нико, а Джейк казался просто симпатичным парнем с милой девушкой. Почему все так быстро испортилось? Амма отстраняется от меня, хихикает и падает на песок. Вдруг Элиза оказывается рядом. Как она так быстро передвигается? Разве она не сидела с Джейком? Но нет. Это не стоит в тени, в то время как Нико делает еще одну затяжку из рук Джейка, который держит самокрутку. Время то замедляется, то ускоряется, и меня охватывают радость и грусть одновременно. Я беру предложенный Лизой косяк, втягивая еще больше густого сладкого дыма. Все вокруг затуманивается. Я, спотыкаясь, отхожу от костра, веки тяжелеют, и на меня наваливается слабость. Теперь всё вокруг кажется тяжёлым, и я ложусь, песок приятно холодит разгорячённое тело. Я отстранённо думаю о том, что слишком много выкурила. Внезапно начинаю чувствовать усталость, рука будто весит целую тонну, и я не могу её поднять. Мои пятки копают ямки в песке. Небо все еще кружится. Я смотрю направо, но даже это кажется слишком большим усилием, словно вместо головы у меня на шее тяжелый камень. Нико стоит на краю джунглей, его тело освещено огнем. Я больше не злюсь на него, и мне хочется сказать ему это. Но я не могу открыть рот, не могу ничего сделать, кроме как лежать, и наблюдать, как Нико распадается на двух людей на две тени. Теперь там два Нико. Так даже проще. У Аммы будет один Нико, а у меня — второй. Эта мысль смешит, во всяком случае я бы рассмеялась, если бы меня не клонило в сон так сильно. Два Нико маячат на краю поля зрения, но теперь кажется, что один из них ниже ростом и стройнее. Нет, не два Нико. «Нико и Британи». Я моргаю. Нет, не Британи. Должно быть, это Амма, потому что сейчас они целуются, и тени сливаются воедино. В свете костра волосы Аммы кажутся темнее, и я вижу, как руки Нико поднимаются, словно он хочет оттолкнуть ее. Но он колеблется лишь мгновение, а потом обнимает ее и они все еще целуются. Я закрываю глаза, не желая ничего видеть. Когда снова открываю, Нику Аммы уже нет. Тогда. Амма отклеивает этикетку от бутылки пива, сидя в баре в Канберре, и удивляется, как она допустила, чтобы все зашло так далеко. Хлоя и Бриттани сидят за другим столиком, в кабинке у заднего входа, с компанией парней в полосатых рубашках и поношенных брюках цвета хаки. Ама знает, что ей в очередной раз предстоит наблюдать за тем, как эти двое флиртуют, красуются и смеются, а утром у них в сумках окажутся пачки наличных. Но девочки будут настаивать на том, что сняли их в банкомате, а часы, должно быть, случайно попали в одну из их сумочек. Они примутся бросать друг на друга многозначительные взгляды. Разве они не умницы? Разве они не сообразительные? Разве Ама недоверчивая и наивная? Ей стоит вернуться домой. Она могла сделать это еще в Лондоне, когда Бриттани предложила поехать с Хлоей в Австралию. Затея показалась безумной и глупой, и она должна была озвучить свои мысли. Просто взять и положить этому конец. Но они с Бриттани взялись за дело вместе, и ей показалось неправильным оставить её с Хлоей. Хлоя с её яркой улыбкой, твёрдым взглядом и ловкими пальцами. Это восхищало, как хорошо она умела завлекать людей, заставлять их доверять. Да и эти парни, постоянно напоминала себе Амма, могут позволить себе потерять немного наличности. Она понимала, откуда взялась Хлоя. Она просто не хотела принимать в этом участие. Но и Бриттани бросить тоже не могла. Амма в долгу перед ней, больше, чем Бриттани себе представляет. Она всё ещё видит себя, хихикающую, с высоко поднятой бутылкой, по горлышку которой течёт пиво, солёный и тёплый флоридский ветерок откидывает волосы с лица, а её кожу приятно покалывает от дневного солнца. Столько пива, влитого в глотки, а потом пустой холодильник. Ама упрашивает, обвивая руками шею своего парня. «Малыш, ты же не оставишь девушку без пива на весенних каникулах, да?» Пьян. Боже, он был так пьян. Его карие глаза не могли сфокусироваться на её лице, И она знала, понимала, насколько он пьян, но всё равно попросила его съездить ещё за пивом. И он поехал. И семья из трёх человек, четверых, семья из четверых человек. Одна из них сидела в комнате в отеле на пляже, дулась, не зная, что вот-вот у неё отнимут всё одной ослепительной вспышкой. Так и не заметила его приближения, пока не стало «Слишком поздно. И вот она здесь, в этом дерьмовом баре, в этом скучном городе, плоском, зелёном и заполненном правительственными зданиями. Она не хотела такого приключения. И Бриттани явно ожидала другого, но, похоже, проживала лучший момент жизни». Её лицо раскраснелось от возбуждения, которое, как думали все эти мужчины в смешных шмотках, было вызвано их присутствием. Британи и Хлоя встают, машут парням на прощание, и Бриттани подаёт знакам, что они уходят. Она ещё не допила, но всё равно отставляет пиво в сторону. Будет другой бар, другой ночной клуб, пока Хлоя не решит, что на сегодня хватит. Так всегда бывает. Но как только они выходят на улицу, чья-то рука хватает Хлою за локоть и резко останавливает. Амма замирает. Сиюминутный испуг быстро проходит, когда она видит, что это студент-юрист в дорогом костюме и дорогих очках. Он смотрит на Хлою сверху вниз. «Мои часы!» требует он напряженным голосом, Иамма видит, как расширяются глаза Британи. Хлоя некоторое время смотрит на парня, недоверчиво усмехаясь, и вырывает руку из его хватки. «У меня нет твоих грёбаных часов, приятель!» бросает она, но тут он лезет в сумку, висящую у неё на плече, и под её возмущённые крики достаёт золотые роликсы, сжав губы в тонкую линию. Хлоя замолкает лишь на мгновение. Амма ловит момент, когда маска девушки сползает, но она быстро берет себя в руки, восстанавливая броню, которая помогает ей идти по жизни. «Моя сумка стояла на полу, придурок. Твои часы, наверное, соскользнули в нее». «Конечно», — кивает он. Амма ждет, затаив дыхание, гадая, что же произойдет дальше. Сердце бешено колотится. Она привыкла, что им просто все сходит с рук. Эти кражи казались такими безобидными. Теперь они чувствуют себя не в безопасности под хмурыми взглядами людей вокруг. А Стив, бармен, поднимает трубку телефона. Но потом Хлоя улыбается и прижимается к парню. «Слушай», — чуть ли не мурлычет она, «давай я куплю тебе выпить, чтобы компенсировать то, что моя сумка оказалась на пути твоих часов, хорошо?» Шансы на то, что ее уловка сработает, почти равны нулю. Минуту назад студент выглядел рассерженным, но, к удивлению Аммы, суровое выражение лица медленно сменяется неохотной улыбкой. «Хитрая», — бормочет он, и Хлоя пожимает плечами, а затем он кивает. «Ладно, это меньшее, что ты можешь сделать за то, что назвала меня придурком». Он возвращается в бар. Прежде чем последовать за ним, Хлоя кивает Бриттани. «Я догоню вас», — обещает она. Хлоя приходит в хостел далеко за полночь. Амма ждет ее, сидя на кровати и тоскуя по дому с такой острой болью, какой не испытывала уже целую вечность. «Нас могли арестовать», — сердито шепчет она. «Нас с Бриттани могли вышвырнуть из страны или отобрать наши паспорта или...» «Но ничего же не случилось, так?» — перебивает её Хлоя. В тусклом свете она выглядит угрюмой и направляется к окну, держа в руке пачку сигарет. «Не в этот раз», — Амма старается говорить тише, несмотря на клокочущий внутри гнев. «И только потому, что нам повезло». «Нет, Амма», — говорит Хлоя, щёлкая зажигалкой в темноте. «Знаешь, кому повезло? Этим грёбаным засранцам в баре» и тем дебилам в Италии, всем этим напыщенным идиотам, щеголяющим своими роликсами и навороченными тачками. Они могут выйти сухими из воды из любой ситуации, виновниками которой они сами являются. Вот им повезло. Думаешь, Брейди долго бы оплакивал свои часы? Нет, он пошёл и купил бы новые, и забыл про то, что у него когда-то были старые. Для него это пустяк, игрушка на один раз». Амма ничего не говорит, но вспоминает вечеринку у бассейна три года назад. Сломанные часы, о поломке которых он позабыл, его смех, когда она сказала ему. В любом случае, он хотел новые. Хлоя затягивается сигаретой, кончик которой загорается ярко-красным, прежде чем она выпускает облако дыма. «Для них мы все одноразовые». Впервые Ама понимает, что Хлоя здесь не просто для того, чтобы хорошо провести время. Она злится, даже разъярена. И это беспокоит её больше, чем раньше, когда она считала Хлою безрассудной, той, кто берёт то, что хочет, и забывает обо всём остальном. Не поэтому ли она путешествовала по миру, направляясь, куда вздумается? Бриттани проснулась и сидит на краю кровати, наблюдая за тем, как Хлоя пересекает комнату, чтобы взять Амму за руку. «Разве мы ничего не заслуживаем в этой жизни?» Хватка Хлои холодная и крепкая, а ногти впиваются в кожу Аммы. Она не может отрицать, что иногда чувствует то же самое. От того, как несправедливо Амма потеряла столь многое, как много у неё отняли... Ей хотелось кричать, как может одна ошибка, да, одна большая ошибка, приведшая к одному несчастному случаю, единственный неудачный момент в жизни, когда было принято неправильное решение, положить конец всему. Но это не значит, что они могут безнаказанно воровать у незнакомцев, Амма дёргает руку. Это просто отговорка, отрезает она. Неприятности случаются с каждым постоянно. Жизнь несправедлива, но это не значит, что мы можем делать всё, что в голову взбредёт. А может нам стоит поступать именно так? негромко произносит Хлоя. Амма видит, как она переводит взгляд на Бритони, который наблюдает за ними широко распахнутыми глазами и понимает, что проиграла спор. На следующее утро Амма отправляется выпить кофе, но проходя мимо бара, в котором они были прошлой ночью, замечает, что на двери висит полицейская лента. собралась небольшая толпа заглядывающая внутрь. Все ее тело холодеет, и она едва не подходит ближе, чтобы спросить у прохожего что происходит. Но она этого не делает. Она идёт обратно в хостел, её пульс зашкаливает, желудок скручивает. В вестибюле достаёт телефон и набирает в поисковой строке название бара. Местные газеты уже написали несколько статей, и она пробегает глазами по ключевым словам. Брейди Хендрикс, студент юридического факультета, 23 года, передозировка. Печально, конечно, Даже трагично. Но в этом же не обязательно есть что-то криминальное. Скорее всего, несчастный случай. Это может случиться с каждым. Но у Аммы дрожат руки, пока она идет обратно в комнату. Она все время видит улыбку Хлои, следующей за Брейди в бар. Когда Амма возвращается, Британи и Хлои там нет но открытая сумка Хлои лежит на её кровати. Даже рой в её вещах, Амма задаётся вопросом, что именно она ожидает найти. Часы, кошелёк, какой-нибудь знак того, что Хлоя всё-таки обворовала Брейди Хендрикса. «Это ещё не значит, что она причастна к его смерти», — повторяет себе Амма. Но что-то глубокое и первобытное подсказывает... Если она увидит часы, то будет знать наверняка. Но ничего нет. Ни роликов ни телефона, ни даже наличных, которыми, как камма привыкла видеть, Хлои и Бриттани гордо сверкают. «Что ты делаешь?» Хлоя стоит в дверях с бумажным стаканчиком кофе в одной руке, Бриттани чуть позади неё. Амма вынимает руку из сумки Хлои. Ничего отвечает она, а затем добавляет: искала тампон. Губы Хлои расплываются в улыбке. Что ж, наконец-то мы выяснили, почему ты была такой стервой в последнее время, шутит она, и Амма замечает, как они с Бриттани переглядываются, понимает значение этого мы. Она чувствует, как круг замыкается. Амит там нет miesta.